Глава 15 Штольня. Монфакон дышал размеренно и без напряжения. Его поначалу удивляло то, что воздух в подземных галереях, напоминавших Анфиладу комнат в каком-то мрачном и величественном дворце, не был затхлым или спёртым, вопреки ожиданиям. Потом в голову пришла дельная мысль, что вся система туннелей, пронизывающие каменистые породы под Свергенхаусом, как гигантский муравейник, прекрасно вентилировалась, потому что имела выходы на поверхность, а узкие вертикальные трещины, поднимающиеся вверх, присутствовали в избытке. В один из таких ходов, раскрывающих щелевидные устья над предполагаемым местом временного обиталища Духа Штольни, команда подручных гномов из клана Абалдию должна заложить заряд взрывчатого порошка, чтобы немного приструнить фоерганста, виртуозно, точечно обрушив своды, в таких действиях горные инженеры-большие мастера. Получится? Станет ли это преградой на пути огненного человечка? Вот и проверим. На эксперименты времени нет. Сейчас на бегу некогда было рассматривать стены старых выработок, но отцветы факела то и дело выхватывали из темноты то мощные деревянные балки, то следы гигантских горных молотов гномьих машин, вгрызающихся в пласты камня. Кое-где взгляд цеплялся за чёрные провалы боковых ходов, откуда тянуло сыростью подземных озёр, а по полу тянулись языки фосфорисцирующего свечения каких-то мхов или лишайников. Кроме них, присутствие скудной жизни периодически выдавало попискивание летучих мышей, не иначе — В зимнее время они находили себе тут относительно тёплый угол и пропитание в виде крохотных пещерных созданий. Но чем дальше двигался Монфакон, тем явственнее чувствовалось какое-то омертвление пространства. Влажный прохладный воздух как будто давил на лёгкие, даже свет факела, рассчитанный на несколько часов при подпитке и заклинанием зажигалкой, как будто стал более тусклым. Со складчатого серого потолка темного тоннеля, пробитого в твердом искристом камне, похожем на гранит, то и дело капала вода, и этот запах сырого камня напомнил мужчине о словах Оливии. Неужели цель близка? Арно невольно вздрогнул. Впереди он не увидел, а кожей почувствовал завесу того самого тумана, который мешал рассмотреть заветную штольню через магическую линзу вблизи Цвергенхауса. Плотное, как будто пыльное на ощупь облако скрывало вход в арку, откуда пробивался странный, мистический, нереальный тёплый свет, которого там не должно было быть и в помине, без каких-либо дополнительных источников освещения. Точка отсчёта появления фуэрганста где-то здесь. Как пояснила Джейни, по требованию чародеев подручными гномами третьего из числа горных инженеров был активирован заряд взрывчатого порошка, заложенный вглубь пустой породы. Он-то и открыл доступ наверх некогда отправленному в преисподнюю между слоями кольца миров человечку в лохмотьях пламени, а ничтожное количество стружки с перстня завершило начатое. После окутанной туманом площадки на карте схеме шла развилка. По одной из её веток огненный человечек и попытался выскочить на поверхность, протянув гадские ручонки к обещанной вожделенной невесте, да сразу-то ему никто ничего отдавать не собирался. «Дети Тумана», — неожиданно вспомнил наемник одной из прозвищ Нибелунгов. Примечание автора от немецкого «Дени Белунген» — «Дети Тумана» — действительно одно из прозвищ Нибелунгов в германо-скандинавских легендах «Порождение подземелий, граничащих с преисподней». Туман не пугал его, но практически сразу с шипением загасил факел. Не оставалось ничего другого, кроме как сделать шаг вперед, окунувшись в туманное нечто, сотканное из пыльной взвеси капель воды и запаха сырого камня, к которому отчетливо примешивалась струйка специфической сернистой вони. Фойер Ганст бродил где-то рядом, о чём свидетельствовали багровые и оранжевые отцветы на сводах арки заброшенной штольни. Вот откуда пробивался свет сквозь облачную завесу. Стена тумана осталась за спиной. Спрятанный под камзол белый платок, казалось, шевелился за пазухой, как маленькое, пытающееся привлечь внимание существо. Монфокон вынул его и быстро осмотрелся. «Футах в 30 впереди?» В чёрной нише, скрывающейся в складке породы, что-то странно поблёскивало. Какой-то вытянутый удлинённый предмет, но издали рассмотреть не представлялось возможным, мешал скупо разбавляемый бликами отцветов подземный мрак. «Нужно зажечь факел». Ничто не мешало это сделать, влажная на ощупь пыль плотного облака растаяла, но Арно прислушался и тут же понял, что ухо коснулся звук сдавленного стона. Почти рядом, чуть ли не под ногами. Сделав несколько шагов в сторону, Монфакон склонился к источнику звука и наткнулся на распростёртое на каменистом полу мужское тело. Крылья сонма при светлых. Роб! Отклика не последовало, только слабое шевеление тела и шуршание мелких камешков — как будто человек искал точку опоры. Если не встать, так хотя бы ползти». Выругавшись, Монфакон закрепил между камнями в стене туннеля факел и кое-как поджёг его. Благо, артефакт зажигалка ещё действовал. Осторожно перевернув распростёртое тело на спину и чувствуя, что ладони прилипают к окровавленной ткани рубахи, наёмник рассмотрел лицо своей находки. «Да!» Это был вышибал из белого лося, а досталось ему крепко. Лицо представляло собой сплошной синяк, глаза заплыли, волосы на темени слиплись от крови. Холод, раны и обезвоживание медленно, но верно делали свою губительную работу. Колдовской туман прикрытия совершенно дезориентировал Роба. Он ведь не был потомком Небелунгов. Но здоровяк был живуч и все еще не сдался. Оливия утверждала, что парня сильно избили, и это правда. Именно избили. Они ударили заклинаниями оборонительной или наступательной магии. Обошлось без чародеев. Это дело вполне обычных рук, умеющих причинять физический вред грубо и эффективно. Тут потрудились воины. С большей долей вероятности — люди, а не гномы, судя по высоте расположения кровоподтёков и ран. Ругнувшись ещё раз, Монфакон быстро отцепил от пояса флягу. Робу нужна вода, а уж никак не спиртяжка в на травах. Но резкий запах бодрящей настойки вовсе не будет лишним. Расчёт оказался верным. Роб дёрнулся, пытаясь открыть заплывшие глаза, и цепко ухватил своего спасителя за руку. Что ж, судя по хватке, силы у него ещё остались. «Фрей Оливия!» — прохрипел парень. «Здесь! Должна быть здесь!» Рядом. Я пытался добраться до гроба. Видел, но не смог. Солдаты короля, что собирались в залах таверны. Я дурак, надо было раньше. Ты же уксус, эстре? До гроба? Становилось ясно, кто расправился и бросил тут умирать вышибалу из белого лося, попытавшегося защитить фрейгарет. Вот где оболваненным людям Манфреда нашли применение. Но гроб! Неужели всё напрасно? Оливия мертва. Лоскут батисты и Кружев выпал из ладони куда-то под ноги, как знак капитуляции в проигранной битве. Там, там, в пещерке, камень, стекло. Продолжал бормотать роб, срываясь на бред. И эта вонючая серная тварь рядом приходит, тычет своим кривым пальцем, Не может открыть. Меня не трогал, только визжал, что сожрёт огнём сразу, как сможет. Спаси повариху, эстре! Молчи! Арно аккуратно приподнял тяжёлое расслабленное тело, протащил и усадил беднягу Роба спиной к каменной стене туннеля. Береги силы. Скоро за мной спустятся, и другие вытащим. Даже если не сможешь идти, я тебя не брошу парень затих и снова впал в забытье. Арно же прислушался. Да, если план реализуется как надо, гномья братва из парка сейчас должна была прорваться в резиденцию семерых, а глава клана Абалдью послать своих парней на помощь Фейру Монфакону. Но пока в туннеле за туманной завесой было темно и тихо. Арно встал, развернулся и пошел туда, к нише, куда ранее пытался указать рукой обессиленный, но упорно цепляющийся за жизнь роб. Света факела, закреплённого в стене, вполне хватало, дабы разглядеть блестящий прямоугольный предмет в провале каменной ниши. Гулко и страшно колотилось сердце в грудной клетке, и ничего Тарно не мог с собой поделать. Как в тяжёлом, спутанном и мрачном сне он шёл к тому, что напоминало очертаниями самый настоящий гроб. Выше и шире обычного, похожий на саркофаг семейной усыпальницы какого-то богатого рода, не скупящегося на посмертное убранство для своих покойников. Саркофаг, водружённый на плоский широкий камень естественного происхождения, был почти прозрачным, разве что с искажениями, как лунное оконное стекло. Но никакие искажения не могли скрыть содержимого, женскую фигуру в том самом платье, в котором Оливия Гаррет была в минуту расставания с Монфаконом. Что тысячу лет назад или всего-навсего вчера утром? Вытянутые вдоль тела руки с поблёскивающим на ноготках сильверволом, безмятежное спокойное лицо, пусть бледное, как у фарфоровой куклы, но всё же живое, тронутое на скулах чуть заметным румянцем, кольца ярко-рыжих локонов на подушке под головой. Вздымалось ли при дыхании грудь, увидеть было невозможно, но со стороны казалось, что прекрасная чародейка просто спит. «Оливия», — шепнул Монфакон, проводя рукой по холодной и гладкой поверхности напротив женского лица, и... «Красота!» Неожиданно раздался за спиной резкий, но негромкий и почти лишённый эмоций мужской голос — Ловушка для слабых сердец. Неужто и твоё такое же? Нравится? Это особое жаропрочное стекло, чтобы наш мерзостный огненный дружок не забрался в постель к невесте раньше времени. Успеет ещё, ночь впереди длинная. Быстрый разворот на месте и короткий, маслянистый ляск вынимаемого из ножен меча. Монфакон застал самый конец перевоплощения — когда тихо присевшая на какой-то выступ стенки тоннеля птица-казадой рванулась вниз и, ударившись о зимь, в столбе холодных зелёных искр превратилась в сутуловатого высокого человека в чёрных одеждах, снимающего с лица плотную полумаску. «Зелёные искры, чтоб ты знал», — с расстановкой проговорил мужчина, — «это высший уровень мастерства». У мерзавки из стеклянного ящика такой же цвет при перекидывании в птицу и обратно. Можешь поверить на слово, брат. Я ничего о тебе не знаю, кроме того, что ты — такая же жалкая, слабая тень небелунгов, которые выродились в этом мире до состояния пыли под ногами. Сегодня я стану другим, а ты — по желанию, если хватит ума воспользоваться ситуацией». Арно медленно покачал головой, стараясь не сводить взгляда с мужчины в чёрном, чьи нечеловеческие глаза, не мигая, точно так же следили за каждым движением противника. А то, что это противник, хоть и названный братом, которому делалось завуалированное предложение, сомневаться не приходилось, Монфакон чувствовал, если не наглую ментальную хватку, то осторожное прощупывание, поиск слабого места. Не путь через трясину ищут подобным образом, а трещину в стене крепости перед ударом тарана. «Я не хочу быть тенью чужого прошлого, каким бы величием она ни была наделена. Я живу в настоящем и желаю видеть его, если даже не лучше прошлого, то таким, как привык». Произнося это, Монфакон почувствовал волну жара, накрывающую откуда-то сверху, а еще заметил перемещающуюся по влажному полу каменной площадки дорожку красноватого света. Визгливый истеричный голос быстро подтвердил догадку. «Ты опять рядом! Опять рядом с моей невестой! Обман! Один обман! Я не позволю! Ты меня унизил! Облил водой второй раз!» Не было нужды задирать голову, чтобы рассмотреть приближающегося по потолку туннеля злобного человечка в огненных лохмотьях, ползущего словно ящерица. Дух штольни грозил орно своим длинным корявым пальцем и настороженно вертел головой, присматриваясь не только к стеклянному гробу, но и выискивая нечто. Он не видит тебя из-за перстня спросил Монфакон и тут же добавил: Но какой бы тенью ни белунгов я тебе не казался Фуэрганст все же не может причинить мне вреда такбе да. Сверкнули птичьи глаза на бледном лице в черном, и Монфакон с ужасом услышал скребущий звук, как будто за его спиной медленно сдвинулась крышка стеклянного гроба, а огненный человечек на потолке туннеля отвратительно заверещал, шлепнувшись на камне прямо передорно. Орно. Неестественно вытянувшись, его огненные руки выгнулись вперед, выламываясь в суставах и обтекая мужчину в попытке проникнуть в щель образовавшегося зазора. И тут же глубоко вздохнула Оливия, которой как будто только и нужно было немного воздуха штольни, чтобы начать приходить в себя. «Моя!» Взвыло пламя, теряя интонации человеческого голоса, но Монфакон не тронулся с места, хотя по спине его под рубахой струился пот. Потомок Небелунгов даже не зажмурился — глядя в набухающие огненными жилами глаза отвратительного существа, грозящие вот-вот лопнуть от похоти и жажды обрести плоть, вырваться из подземелья и крушить всё, до чего можно дотянуться. Арно просто подумал о том, что стеклянной крышке надо бы принять прежнее положение, и она послушалась довольно быстро, под разочарованный виск Фуэрганста, отскочившего назад и выставившего перед собой словно меч руку с корявым длинным пальцем. «Видимо, равенство не по силе, а по крови работает», — пожал Арно плечами, стараясь говорить уверенно и не выдавать облегчения или даже радости. «Давай договариваться, брат». Дело в том, что стасильный чародей подавил уже второй зевок — Сколько он выпил вина со снотворным? В голосе старшего брата проскочило раздражение. «Отдать перстень Эларам? Ты глуп. Договор с гномами всё равно нарушен. Парни в колпаках своего не упустят. Будет война, где право ставить условия получит тот, кто сможет управлять фоерганстом. Хочешь поучаствовать в виде независимой стороны? «Кто тут обо мне говорит? Кто? Кто?» Огненный морок крутанулся кубарем, пытаясь определить источник голоса, и увидел искомое, когда на ладони человека в чёрном неожиданно блеснул крупный, тяжёлый, с грубой варварской эстетикой сработанный перстень. Время, начинающее уплотняться, как плёнка на остывающем ягодном киселе, опутало и замедлило всё для восприятия Орно, выставившего вперед свободную от оружия руку и отчаянно сопротивляющемуся оглушительной, разрывающей разум в клочья отнюдь не братской и магической атаки. Сил хватало, но Монфакон обреченно понял, что дожидаться действия снотворного не выйдет. Только кинуться вперед с обнаженным клинком на того, кого их общая мать также вынашивала 9 месяцев, рожая, как она была уверена для любви и счастья. Мог ли отец что-то изменить? Помощь запаздывала, значит, наверху в Цвергенхаусе план пошёл не так или провалился. А последнее средство оставалось самым очевидным, если, конечно, Арно успеет пустить его в ход. Магиста Сильного не может причинить вреда равному по крови, как и сталь, обратной стороне конфликта. Так ли это в полной мере? под Поднистовый вой огненной твари, бросившейся к вожделенному столетиями артефакту, черты лица Стасильного заострились, а рассеянный поначалу взгляд птичьих глаз обрёл осмысленное и очень злое выражение. «Я даже имени твоего не знаю, брат, а у меня его не было вовсе с детства!» звеняще выкрикнул чародей. «На кого я похож, на мать или отца? Ну?» «Ни на кого из них. И на меня тоже». Они ринулись друг на друга одновременно, даже не замечая перед собой разъяренного фуэрганста от неожиданности разлетевшегося на лоскуты пламени при столкновении двух последних небелунгов в этом слое кольца миров. Ожоги на лицах и руках от прикосновения огненной псевдоплоти фуэрганста исчезли сразу, их даже не заметили двое мужчин, вступивших в схватку. Но порыв был напрасен для обоих, Схлестнувшиеся магия и меч с гудением рвали в воздух штольни, озарённый светом догорающего около потерявшего сознания факелом и собирающегося воедино из клочев огня визжащего и плюющегося искрами человечка. Арно не приходилось сражаться с магом. Никогда. Напряжение было слишком велико, когда за спиной вновь раздался скрежет сдвигаемой стеклянной крышки саркофага, Наемник понял, что концентрации внимания попросту не хватает для того, чтобы удерживать крышку на месте усилием воли и пытаться не дать брату произвести какие-то манипуляции с перстнем. Он пропустил весьма чувствительный, хоть и не магический удар в челюсть, но при этом понял, удар гораздо слабее, чем мог быть в обычной драке. Смазан, потому что сила мускулов брата снижена, а координация движений нарушена — что вызывает недоумение у самого Стасильного. Он слабеет под действием аптекарского снадобья и прекрасно понимает, что-то не так. Сколько ещё нужно выдержать Орно. В этот миг случилось неожиданное для обоих противников событие. Настолько неожиданное, что ошеломлённый Монфакон едва не выронил меч, а Стасильный — перстень. Сквозь завесу влажно-пыльного тумана прорвался поток воздуха, а следом — огромная птичья стая, до потолка заполнившая площадку в штольне своими телами, хлопанием крыльев и монотонными трелями крика казадоев, видимо, означавшего боевой клич. Пара птиц с шипением и яростно раскрытыми клювами зацепила Монфакона крыльями и нацелилась когтями в глаза но тут же перенаправила усилие, как будто признав ошибку. В снопе зелёных искор исчез стосильный, сразу оценивший обстановку и окруживший себя полупрозрачной сферой, в которую с размаху начали долбиться атакующие птицы. Он перекинулся в такого же Казадоя и подлетел к потолку, намереваясь сверху распорядиться силой перстня, дав духу штольней волю, и право забрать жертву в раскрытом стеклянном гробу, с которого, наконец, упала крышка со звоном, разлетевшаяся на тысячи осколков на каменном полу. «Гнусные комки перьев! Я слышу вас! Вы не помешаете!» заверещал под ногами фоерганст, грозящий кулаком птицам, собравший воедино лохмотья пламени и снова рванувшийся к стеклянному гробу в обход Орно. «Невеста моя! Моя!» «Всех спалю!» Нечего толком не понимая, но не растеряв присутствие духа, арнос ориентировался и хотя бы осознал, что сейчас мишенью чародеев в птичьей ипостаси стал один из них. У Стасильного своя забота. Ему бы уцелеть при нападении огромного количества магов, а их тут явно не меньше сотни. Откуда столько взялось, совершенно неясно. Пятеро были уже мертвы, Старший из Монфаконов не пощадил тех, до кого смог дотянуться наступательной магией, их безжалостно исковерканные окровавленные птичьи тельца упали на камни, теряя перья. Как видно, после смерти в облике птицы-чародеи не обретали свои человеческие тела, но младшему из Монфаконов было недосозерцание погибших. Бросив меч и запустив руку в карман, Арно выхватил самые мелкие взрывчатые шарики, один за другим кидая фойерганста, не давая тому опомниться. Огненного человечка расшвыряло взрывчатыми хлопушками, запущенными в цель рукой потомка небилунгов разорвало на ошметке пламени по всей дальней стене площадки и полу сотрясаемой оглушительными хлопками штольни. Лоскуты огня тут же потянулись друг к другу, но Монфакон воспользовался передышкой в один прыжок, очутившись у стеклянного саркофага, где беспокойно завозилась Оливия. Призыв к ней «проснуться» был излишним. Выпутываясь из оков колдовского сна, Фрейгарет пробудила в памяти и последнюю сцену, в которой участвовала перед заключением в стеклянном плену. В широко раскрывшихся глазах мелькнуло отчаяние, «С губ сорвался крик. Что вы делаете? Отпустите, роба!» Женщина осеклась на полуслове, увидев перед собой Орно. Не понимая, что происходит, она отпрянула, приняв мужчину за одного из тех, кто запирал её в саркофаге, собранном из щитов чародейского огнеупорного стекла. «Оливия, это я! Я! Фейруксус, не бойся!» Монфакон потянулся к ней, понимая, что на объяснение и убеждение нет ни секунды. Его сердце сжалось, потому что рыжеволосая чародейка замерла вовсе не от уговоров, она была напугана и никак не могла прийти в себя. Между тем сильные мужские пальцы отрывали рукава на платье Оливии, а следом взялись и за спиральные извивы серебряных змеек. Сильвербонды моментально накалились, вгрызаясь в белую кожу женских рук пульсирующей болью и обжигая ладони Орно холодным, не причиняющим вреда огнём. Реакция Стасильного была молниеносной. Спикировав из-под свода туннеля, чёрный козадой врезался в затылок младшего брата, рассекая кожу до крови. Стиснув зубы и пытаясь как-то извернуться и отбиться локтем, Орно продолжал бороться с сильвербондами, Стаскивая их освобождённых рук Фрейгард, вышедший из оцепенения и сопротивляющийся Монфакону, который вряд ли в этот момент походил на спасителя. Птичья свара достигла апогея. Очередная атака подбросила чёрного казадоя вверх, разрывая оболочку защитной сферы, и Арно справился с серебряными оковами, подальше зашвырнув их в глубь штольни туда к собирающимся воедино огненным лоскутам фуэрганста. И время снова растянулось, загустело, потекло лениво и мягко, обволакивая прекрасную рыжеволосую женщину и того, кто пришёл за ней в это тёмное, мрачное, сырое и жуткое подземелье. В зелёных глазах не было больше страха. Он растворился так же, как крупинка соли в кастрюле с варевом, просто исчез, не изменив ни соотношения других приправ, ни вкуса блюда. А в глазах чародейки бушевала стихия, выпуская наружу ярость, четкое сознание происходящего, нарастающую силу бешено несущейся к берегу волны и совсем другие эмоции ласковым плеском в водной глади родной гавани, окружившей Монфакона. Она была красива, как никогда. Обрывки памяти стали одним целым, возвращая разуму контроль над телом и магией. Оливия резко села, подняв руки и бросив полный гнева взгляд на сильвервол на ногтях пальцев. А затем наклонилась вперед, и одним порывом припала к лицу мужчины у стеклянного саркофага. Ее прохладные ладони коснулись лба, щек, губы едва притронулись к губам Монфакона, шепча Арно. Прошу тебя, чтобы не случилось дальше, верь мне, прошу, Оливия. Она не ответила ничего, отстраняясь от Орно и посылая ему взгляд блестящих влагой на ресницах прекрасных глаз. Веер зелёных искр, опавшая в стеклянном гробу пустое платье с оторванными рукавами и ещё одна птичка-казадой, прянувшая в самую гуще магической драки. Первый взмах крыльев дался ей с трудом, это бросалось в глаза. С щемящим чувством в груди Монфакон понял, «Сильвер на ногтях не даст Оливии Гаррет не проявить наступательную магию в действии, не защитить себя в полной мере». В тягучем потоке замершего времени явственно воссияла золотая искра. Измождённый схваткой превосходящих сил и действием зелья стосильный выронил перстень Небелунгов — и вступившая в бой птичка подхватила его с торжествующим кличем. Крылатый клубок, сражающихся в вихре заклинаний, огненных вспышек и вырванных перьев, выкатился с площадки штольни вон, полностью развеяв облако колдовской пыли, переставшее служить маскировочным пологом. Из глубины туннеля слышались крики и звон оружия. Время возобновило свой ход, убыстряясь и не оставляя никому ни мгновения на раздумье только на действие На помощь спешили гномы Кина Абалдью вместе с Паулем, который перекинулся из птичьей ипостаси в фонтане лиловых искр прямо у входа в штольню. Юноша был взбудоражен, на щеке пламенела обильно кровоточащая ссадина, но невозможно было не заметить, как его преобразила схватка. Арно приходилось видеть таких парней после первого абордажного боя с пиратами. Он сам был таким когда-то, и юнцы эти становились мужчинами в один миг. Хриплый голос молодого чародея насытился стальными нотками, как клинок, кровью. Звучал без дрожи или страха, наконец-то отринутого без необходимости скрываться от врагов. «Фэйр факон, мы уходим! Уходим!» «У нас десять минут, пока не взорваны своды!» Лоскуты пламени в глубине штольни уже сложились в уродливую человеческую фигурку с отвратительным визгом, протянувшую корно свой корявый палец. Обернувшись, наёмник силой швырнул два последних взрывчатых шарика в разъярённую рожицу фоерганста. Рвануло сильно, оглушая всех присутствующих, но откинуло огненную тварь назад. Подымая на ноги роба, Арно и Пауль повлекли его к выходу под топот гномов. И только нелепая мысль об утерянном платке, как о ниточке связи с Оливией, заставляла наемника еле переставлять ноги. «Вернуться назад?» «Нет, это невозможно. Пусть сон при светлых сохранит птичку, где бы она сейчас ни была». По пути стало ясно, что маленький отряд схлестнулся с Хейнсом и его людьми, почти все из которых полегли в короткой, но яростной битве, стоившей жизни и нескольким воинам гномьей семьи Абалдью. Что побудило верного слугу короля примкнуть к чёрному чародею, эту тайну он унёс с собой в могилу. Выносить мёртвых из готовой к обрушению штольни было непозволительной роскошью. Арно ещё не знал, что происходило наверху, под осыпанным мириадами звёзд стеклянно-чёрным небом, В эту странную ночь перелома истории не только материка, но и всего мира на краю кольца. Сражение между противоборствующими выплеснулось из Свергенхауса наружу. Счёт мёртвым был не так уж и мал. На семерых убитых магов из верхушки заговора приходилось более десятка тех, что пришли вместе с Манфредом. Считать потери следовало и среди гномьих воинов на стороне Семиборонщины, и среди горожан Фрейштада, принявших участие в штурме резиденции. Сами Семеро почти не пострадали, не считая синяков и шишек. Тут следовало прежде всего благодарить Фрейтильду, пришедшую на помощь Седьмому и его дочери, которую, не разобравшись поначалу, едва не прикончили царосины Манфреда, Бельпрыглы вывезли такие из Цвергенхауса гимнасток при активном участии Фуси и Шмяка, без которых чих и пых растерялись бы окончательно. Ферр вместе со всей поварской братьей догадались запереться в кухне, так что никто не пострадал. Манфред, как и полагалось королю, в схватку не вступал, наблюдая за событиями в магическую линзу подзорной трубы. Но надо сказать, что в ситуацию вник быстро и понял, что в атаке на резиденцию семерых участвует не он один, а усилия нужно объединить. Морица легко оцарапала арбалетной стрелой по плечу, так что Тильде снова пришлось оказывать медицинскую помощь, на сей раз без лечебного мордобития, но с перевязочными средствами. Когда группа гномов вместе с Орной и Паулем, на себе вытащившим роба, поднялась из лифтовой шахты, а грамотно организованный взрыв запечатал хотя бы на время фоерганста в старой штольне, случилось ещё достаточно эпичное, чтобы найти отражение в будущих легендах. К сожалению, сам он Онфаконо знал правду только из уст свидетелей, разделившихся по восприятию на два непримиримых лагеря. 20 обессиленных, одурманенных снотворным зельем и засыпающих на ходу мятежных чародеев, которым присоединился изрядно ощипанный стасильный, вряд ли могли сопротивляться двум сотням магов, за вычетом 15 убитых. Заговорщики так и не попались в кустарную магическую сеть-артефакт, ибо её заброс на балкон опоздал. Этот же балкон стал последним пристанищем взятых в клещи мятежников, которых вот-вот захватили бы совместной силы гномьих кланов и манфрода но... Одно но. Птичка с перстнем в лапках, ускользнувшей от всех, и от беснущегося в бессилии старшего Монфакона, и от соратников Джейни и Пауля, полных желания без мстить за погибших товарищей. Неизвестно, состоялся ли какой-то диалог между кучкой тех самых мятежных чародеев и некой птичкой, но последнее, на что потратили совместные усилия оборванные, окровавленные и истощённые маги, была невиданная никем ранее мерцающая воздушная труба, сотканное из свернутых листов заклинаний. Портал, протянутый в сторону врат, что всё так же заманчиво сияли за петлёй роина на границе Анклава и Сноделленда. В этот портал устремились те заговорщики, кто остался жив, включая сто Скорее всего, сотворить воздушную трубу смог именно он. Беглецы были измучены, Бились о стенки портала, кто-то заснул и расшибся в лепёшку, но большая часть продолжала лететь, следуя за птичкой с перстнем в лапках. Портал был неуязвим для десятков арбалетных стрел тех, кто пытался пробить его снаружи. Несмотря на призывы короля и глав гномьих кланов, мало кто из чародеев, участвующих в штурме Цвергенхауса, погнался за беглецами, А девять вовсе перекинулись в Казадоев не для погони, а чтобы примкнуть к убегающим. Странное это было зрелище. Закончилось оно тем, что птичка с перстнем в лапках совершила сложнейший манёвр. Не пролетая сквозь врата, подбросила над ними сверкнувший под луной золотой артефакт и выполнив кульбит, поймала клювом почти над каменистой заснеженной почвой в тот миг, когда труба портала втянула в себя стаю птиц внутрь самих врат. Оливия открыла путь в неизведанное кольцо миров с помощью ключа? Похоже на то. Манфреду и гномам оставалось только наблюдать эту сцену в оптические устройства, ибо самих врат не видно ни из Цвергенхауса, ни с окраиной Фрейштада. Птичка с перстнем повернула назад кройну, и в круговерте, навалившейся на Фрейштадт, метели исчезла, то ли ударившись с размаху в свинцовую глубину огромные полыньи во льдах, то ли бросив персти небелунгов, высунувшимся из воды русалкам, шелки. Метель скрыла все подробности, и только жуткий. Постепенно затихающий вой из-под земли накрыл Фрейштадт пополам с дрожью грунта. Дух Форганста, не получивший обещанного и неподдерживаемый могуществом исчезнувшего в ройне перстня, возвращался туда, откуда пришёл, в преисподнюю между мирами. В разорённом парке около входа в Цвергенхаус юноша с ссадиной на щеке бережно укутывал в какой-то поднятой с дорожки между туями плащ маленькую чародейку, одетую в платье цвета молодой листвы. Начаровать тёплую одежду у обоих не было ни сил, ни желания. Они обнялись, да так и стояли, осыпаемые снежным вихрем, замораживающим в глазах слёзы. «Зачем она это сделала?» — тихо спросила маленькая чародейка. «Ушли. Даже все, кто её мучил, ушли. Куда-то в другой мир, неизвестно». «Зачем она это сделала, Пауль?» Юноша погладил подругу по голове, а затем легко поднял на руки и понёс, прикрывая собой от порывов ветра и снега. Зачем? Всё правильно, Джейни. Оливия Гаррет спасла мир от ещё большей крови, чем мы все пролили нынешней ночью. Пусть уходят. Без золота, власти и всеобщей ненависти на затылке. Пусть уходят. Остаются победители, которым не за что ненавидеть друг друга.